маркет Встретила как-то лиса медведя и говорит: Эх, неправильно мы мишу живём, не по-людски. Тоска зелёная. Глянька, чем целый день заняты? Только и делаем, что по лесу рыскаем, пропитание ищем. К вечеру так намаяешься, Какое ж тут веселье. Что же делать, ежели еда сама за нами не ходит? Пожал плечами Добтыгин. Есть у меня одна задумка. Хочу с тобой поделиться. Может, ты мне чем пособишь? Сладко пропела лисица. Говари: "А чего мне пособить? Охот натазвался медведь". Думаю я, Люди от того вольгот на живут, что везде магазины понастроили. Человеку ноги зря бить не приходится. Пришёл в магазин, накупил того всего и отдыхай себе, полеживай. Верно говоришь, согласился медведь. А нам, ставу, какой прок? Чтобы в ногу со временем идти, да жить как в раю, хорошо бы в лесу супермаркеты открыть. Коadной мне не подчинуть, надо всем миром за дело взяться, сказала Лиса. Только может Сороку позвать, она всех мигом оповестит, посоветовал Добтыгин. Позвали Сороку. Стала белобокая по лесу летать, новость разносить. Дескать, Лиса в лесу магазин открывает. Все, кто хочет, могут пай вносить. А кто в долю не войдёт, того обслуживать будут в последнюю очередь, и то, если что останется. Посудили звери, поредили и решили. Супермаркет дела хорошее. Те, что посмелее, стали свою долю вносить. Кто орехи тащит, кто рыбку, а кто и мясо после удачной охоты. Лиса на приёме сидит, каждому улыбается, каждого добрым словом одаривает. Данушка шепчет: "Вам непременно всё самое лучшее достанется". Нюшка в магазине и баранний бок купить можно, поинтересовался волк. "А как же?" заверила лиса. "И морковку с капустой", робко спросил заяц. Всё, что душа пожелает, пообещала Патрикеевна. После этих уверений пащико заметно прибавилась. Кому хочется не удел остаться. Однако время идёт, амугазины нет как нет. Зато леса похорошело. Шерсть халёная бакало сняться, стали звери возмущаться. А у лесооветы один ответ. Супермаркет открыть дело непростое. Маловато товара, -то. надо бы на побольше. Поднатужился лесной народ, опять начал товар лесе ставкивать. Уж больно хочется поскорее по-человечески зажить. На строительство леса медведя подредила. Тот в буреломе место расчистил между двумя соснами, чтобы все чин по чину было. Ворота навесил. Наконец настал долгожданный день. На открытие магазина собрались все от малого до великого, стоят торжественные, на ворота пялятся, слапы на лапу переминаются, ждут, когда пускать начнут. А на сосне сорок сидит, команды раздает. Ну все, батабыч! Открывай! Просто трекало белобокое и хлопнуло крыльями. Двери распахнулись, степенность покупателей как ветром сдула. Забыв про благовоспитанность, толпа ринулась в магазин. Ворота снесли с петель напрочь, как не бывало. С самого тактыгина чуть не зашибли. Хорошо отскочил вовремя. С сорока и та нескольких перьев слешилось. Едва суматоху олеглась, Аглея делась зверьем. Это что ж за безобразие? зарычал волк. Обещались бараний бок подавать, а тут не то что баранины, кости не сычишь. Вдруг все закричали, загалдели на разные лады, кинулись лисицу искать, а ее след простыл. Призвали к ответу медведя. Тот только лапами разводит, да глазами лупает. Он и сам надеялся в магазине. Но дом разжица бросились к сороке. Эй, длиннохвостая, а товар-то где? Ты на весь лес про супермаркет кризвонила, мол, чего тут только нет. Так ведь, так оно и есть. Чего нет, того нет, сказала сорока и на всякий случай взлетела на ветку повыше. Да что же это такое? Обман, грабишь! заревела возмущенная толпа. А никакого обмана нет. Вам было ясно сказано. У нас супермаркет, магазин, само обслуживание. Что сам взял, то твое. Ну ладно, не когда мне с вами лясы точить. Лисица в другом лесу супермаркет открывает. Вашего брата крайской жизни преобращает. Меня рекламным агентом пригласила. Весело прострекотала за рога и полетела прочь.